Память святых мучениц Кириены и Иулиании. Святые жены Кириена и Иулиания пострадали в царствование императора Максимиана. Кириена происходила из города Тарса, Киликийской области, Иулиания же из города Рассона. За исповедание христианской веры они были схвачены правителем Маркианом, который принуждал их отречься от Христа. За твердость в истинной вере Маркиан приказал нечестивым воинам острить Кириане волосы, обрезать веки и обнажив водить вокруг города Тарса. Затем ее вместе со святой Иулианией, отведши в город Рассон, предали сожжению.